«Никого из них нет», — негромко проговорила Тапира. Богдан спокойно взял посох командора войны и привычным жестом встряхнул его. Рыцарь всегда делал так перед боем или сложным арканом. Тапира не видела лицо Богдана, скрытое тяжелым шлемом, но на открытом подбородке не дрогнул ни один мускул. Губы оставались плотно сжатыми. Богдан словно бы не слышал замечания Марьяны. «Их никого нет, Богдан! Нас никто не прикрывает!» «Тебя предали!» — хотелось ей крикнуть. «Ты ошибаешься!» Его губы разошлись в мимолетные ободряющие улыбки. «Ты просто не видишь их!» Богдан склонил голову, и в тонких прорезях шлема на мгновение мелькнули его глаза. Они уже начали краснеть. «Остановись!» «Поздно!» Командор войны отвернулся от Маряны и поднял над головой посох. «Этот мир уже не тот, что прежде!» Этот мир будет изменен моей волей, волей и властью строителя аркана желаний. Богдан замолчал, и Тапира увидела, как стремительно багровеет сложный наконечник посоха, как между тонкими причудливо изогнутыми стрелами зарождается ослепительная звезда. Двадцать одна печать скрепляет старый мир и отделяет его от аркана желаний. — Властью своей и волей я приказываю снять двенадцать печатей большого круга. Тапира почувствовала тихую вибрацию. Престол силы задрожал, а контуры Богдана слегка расплылись. Три факела, до этого мирно освещавшие площадку, заволновались, языки пламени потянулись друг к другу, формируя огненную изгородь вокруг престола. Распятая в центре площадки, Ольга вскрикнула. Рыцарю оставалось делать еще один маленький шаг, чтобы оказаться в пределах рунического круга. Он уже занес ногу, но задержался и тихо через плечо произнес. — Что бы ни случилось, помни, ради кого мы пошли на все это. — Остановись! — Думай не обо мне. Богдан — Богдан! Командор войны сделал шаг, и плотная стена огня сомкнулась за его спиной. «Богдан вошел в круг», — бесстрастно сообщила Яна. Последние несколько минут девушка не отрывалась от оптики. «У нас шестьдесят секунд», — голос Сантьяги был спокойный и деловит. «Кортес, где вы находитесь?» «Мы на подходе», — отозвался не менее спокойный наемник. «Двенадцать секунд до преодоления кольца Саламандры». Яна поймала себя на мысли, что ее широкоплечий друг одинаково спокоен и в своем обычном состоянии, и будучи уменьшен до нескольких микрон. Она улыбнулась и тут же заставила себя сосредоточиться на главном. Богдан с посохом в руке стоял рядом с распластанной на престоле силой Ольгой, и поникшая Тапира сидела за пределами огненной изгороди, сомкнувшейся вокруг рунического круга. я на превосходно видела ставший багровым наконечник посоха и навела винтовку. Трамер, включившийся в левом верхнем углу электронного прицела, показывал, что с момента, когда Богдан вошел в рунический круг, прошло 9 секунд. «Концентрация энергии приближается к максимуму», — сообщил Тамир, глядя на экран ноутбука «Через 4 секунды командор начнет отсасывать ее из внешних источников». «Вот удивятся окрестные маги», — проворчал Доминго. «Что вокруг?» — поинтересовался Сантьяго. «Все чисто!» — его женщина. «Она в смущении!» «Подробнее!» Доминго поднес огонек свечи почти к самому носу, и его черные глаза засверкали зловещими отранцитовым пламенем. «Тапира не знает, что делать. Богдан что-то сказал ей, и она растеряна. Она будет мешать наемникам?» «Вероятность этого сорок два процента», — сообщил Тамир. «Но она падает». Две минуты назад Марьяна кинулась бы под пулей с вероятностью 78%. — Кортес, вы слышали? — Разумеется. — Постарайтесь не убивать Тапиру. — Я все понимаю, комиссар. — Капитан, резкий всплеск энергии. Где? Франц выпрыгнул из кресла и подбежал к операторам. — Где? — Совсем рядом, на Воробьевых горах. — Мне нужен портал туда, немедленно. — Это невозможно, капитан? — — покачал головой оператор. — Посмотрите сами! Экран буквально взбесился. Мощные хаотические потоки магической энергии невообразимо причудливым образом вращались вокруг Воробьевых гор. Толстые каналы переплетались, скручивались в спирали, но постепенно сливались в один колоссальный поток, устремленный в точку, находящуюся где-то в районе смотровой площадки. Пробивать в этот ад портал еще один энергетический канал был бы форменным самоубийством. — Там такое творится! Ни один портал не выдержит, вас разорвет на куски! — Первый раз такое вижу, — пробормотал второй оператор. — Или у нас все датчики сгорели, или в этой точке энергии больше, чем в источнике. Но ему никто не ответил. Капитан Гвардии стремительно выбежал из зала.